Вот тут Абэмбэ кивнул. Он, как и я, наконец, вспомнил вечер 12 июня 1993 года. Отец отвез нас домой, и за ужином все наперебой принялись делиться впечатлениями. Мать рассказала, как она с подругами спасалась в близлежащих армейских казармах, стоило на рынке появиться бунтовщикам. Они прочесывали торговые ряды, убивая всякого, кого принимали за северянина. Последним высказался о Бэмбе. Что станет со мной и Беном, когда и Кена, и Боджа состарятся и умрут? Все расхохотались, кроме о и меня, бывших тогда самыми младшими в семье. Вопрос о Бэмбе я щел стоящим, хотя сам ни разу им не задавался. О Бэмбе... Ты к тому времени тоже состаришься, братья не намного старше тебя, ответил отец, давясь смехом. Ну ладно, обемба не надолго задумался. Он смотрел на братьев и видно было, что его непосильным бременем тяготят и другие вопросы. Но что если бы они умерли? Заткнись! прикрикнула на него мать. Боже милостивый! «Как ты вообще можешь о таком думать? Твои братья не умрут, слышишь?» Она схватилась за мочку уха, и Абэмбе испуганно закивал головой. «Хорошо, а теперь ешь давай!» громогласно велела мать. Пристыженный Абэмбе уткнулся в тарелку и вопросов больше не задавал. «И вот это случилось!» — продолжил отец. «Абэмбе...» Теперь ты отвечаешь и за себя, и за младших братьев Бена и Дэвида. Теперь ты старший, ты за рулем. Абэмбе кивнул. «Не понимай буквально, я не о машинах», — отец покачал головой. «Ты просто подаешь им пример». Абэмбе снова кивнул. «Указывай им путь», — пробормотал отец. Хорошо, папа, ответил Обембе. Отец встал и утер нос с тыльной стороной ладони. Кожа на руке заблестела, точно намазанная вазелином. Смотря на отца, я вспомнил, что читал в атласе животного мира о барлах: большинство откладывает всего два яйца, и птенцов, вылупившихся последними, часто заклевывают старшие братья и сёстры. особенно когда еды не хватает. В атласе это называлось «синдром Каина и Авеля». Несмотря на силу и мощь, взрослые орлы никак не препятствуют братоубийству. Должно быть, это происходит, когда родители отлучаются из гнезда, улетают далеко-далеко в поисках пропитания. Поймав белку или мышь, они мчат сквозь облака обратно, а находят орлят, возможно, двух орлят, мертвыми. Один в гнезде, и его темно-бордовая кровь просачивается на камни, другой раздутый плавает где-нибудь рядом в луже. — Вы оба оставайтесь тут, — велел отец, выдергивая меня из задумчивости. — Не выходите, пока не скажу. Поняли? — Да, папа, — хором ответили мы с братом. Отец поднялся и уже хотел уйти, но обернулся и умоляюще произнес. «Прошу вас! Пожалуйста!» Так и не договорив, он вышел, а мы с Обембе, пораженные, остались сидеть на месте. До меня вдруг дошло, что Боджа был еще и грибком самоубийцей. Такой живет в теле носителя и постепенно разрушает его организм. Так он и поступил с Икеной. Сперва подточил его дух, затем изгнал из тела душу, пронзил плоть ножом и выпустил кровь, которая растеклась по кухне Красной рекой. Потом, как всякий представитель своего вида, Боджа обратился против самого себя и прервал свою жизнь. О самоубийстве Боджи первым рассказал мне о Бэмбе. Он все узнал со слов людей, толпившихся во дворе, и ждал момента, чтобы поделиться услышанным. Наконец, когда отец вышел, Абемба повернулся ко мне и произнес, «Знаешь, что Боджа сделал?» Новость меня глубоко потрясла. «Знаешь, что мы пили кровь из его раны?» — продолжила Абемба. Я покачал головой. «Послушай». «Это не все. Ты знаешь, что у Боджи в голове большая дырка?» «Я! Все, видел! Еще утром мы заваривали чай на воде из колодца и пили его!» «Я ничего не понимал. Не мог взять в толк, как Боджа мог все это время быть в колодце, если он был там все это время!» — начал я и запнулся. «Продолжай!» — сказала Бэмбе. — Если он все это время был там, там, — я начал заикаться. — Договаривай. — Хорошо. Если Боджа все это время был в колодце, то как мы не увидели его, когда набирали воду этим утром? — Утопленники всплывают не сразу. — Послушай, помнишь ящерицу в бочке с водой у Кайоды? Я кивнул. — А птицу, что упала к нам в колодец два года назад? Я снова кивнул. «Вот так оно и происходит!» Бэмбе устало махнул рукой в сторону окна и повторил «Да, вот так и происходит!» Он встал со стула и лег на кровать, накрывшись головой маминой враппой с вытравленными изображениями тигра. Из-под чуть подрагивающей враппы донеслись сдавленные рыдания «Я же сидел на месте, словно приклеенный!» В то время как что-то начало неудержимо подниматься из желудка наверх, там словно возник крошечный заяц, и теперь он грыз мои внутренности все сильнее и сильнее. Я ощутил во рту кислый привкус, и меня вырвало кусочками еды вместе с пищевой кашицей. Тут же последовал приступ кашля. Меня согнуло пополам и снова стошнило. Обембе вскочил с кровати и кинулся ко мне. «Что? Что с тобой?» Я не смог ответить. Заяц продолжал раздирать мои внутренности. Я только судорожно втянул воздух. «А, воды!» — сказал Обембе. «Я принесу тебе воды!» Я кивнул. Обембе сбегал за водой и, вернувшись, прыснул мне лицо. Но чувство было, что я захлебываюсь, тону. Я хватал ртом воздух и отчаянно смахивал с лица капли. «С тобой все хорошо?» — спросил Обэмбе. Кивнув, я промямлил. «Да». «Тебе надо попить!» Он принес мне еще воды в кружке. «Бери, пей! Больше не надо бояться!» Когда он это сказал, мне сразу вспомнился один случай. Мы тогда еще не рыбачили, и возвращались домой с футбольной площадки, как вдруг из острова недостроенного дома выскочила собака и принялась на нас лаять. Она была тощая, хоть ребра на боках пересчитывай, ее шкуру, точно крапинки, ананас, покрывали пятна и свежие раны. Бедное создание, рывками угрожающее, подбиралось к нам. Я хоть и любил зверей, Но боялся собак, львов, тигров и прочих крупных кошачьих. Начитался, как они разрывают людей и животных на части. И вот при виде этой собаки я закричал и прижался к Бодже, а он, желая успокоить меня, подобрал камень и швырнул им в пса. Боджа не попал, однако пес испугался. Продолжая гавкать, машинально дегаясь в нашу сторону и помахивая тонким хвостом, он все же попятился, оставляя следы на земле. «Собака ушла!» — обернулся ко мне Боджа. «Не надо бояться!» В тот же миг страх прошел...